Берлин. 27 августа. Воскресенье. Сегодня жарко и душно, что еще больше усиливает напряженность. Гендерсон не смог вернуться сегодня, как ожидалось. В результате на Вильгельмштрассе обвиняют британцев в увиливании от ответа. В течение двух следующих недель в Польше начинаются дожди, и дороги станут непроходимыми. Некоторые нацисты, однако, считают, что задержка Гендерсона в Лондоне означает, что британцы уступают. Завтрашняя Фельдка Шубобахтер призывает людей к сдержанности. Фюрер все еще требует проявить терпение, потому что хочет использовать последние возможности мирного выхода из кризиса. Это означает бескровное выполнение минимальных требований Германии. Красивый спектакль, призванный убедить людей, что фюрер сделал все возможное, чтобы избежать надвигающейся войны. Однако газета заканчивает словами, что Германия от своих требований не отказывается. Как каждый человек, так и нация в целом могут отказаться только от таких вещей, которые не являются для них жизненно важными. В этом суть германского характера. Немец не может отказаться от жизненно важных вещей, но предполагает, что другой человек пойдет на это. Сегодня во второй половине дня Гитлер обратился к членам Рейхстага, собравшимся в здании Рейхсканцелярии, Хотя это не было очередным заседанием. Никакого отчета о его речи нет. В коммюнике просто говорится, что фюрер подчеркнул опасность ситуации. В первый раз народу Германии сказали, что ситуация опасная. Сегодня установлены нормы на продукты питания, и я слышал, что многие немцы жалуются, что они очень невелики. Например, мясо 700 граммов в неделю, сахара 280 граммов, джема 110 граммов. Кофе или его заменители – одна восьмая фунта в неделю. Что касается мыла, то на ближайшие четыре недели каждому человеку полагается 125 граммов. Новости о нормировании продуктов оказались для людей тяжелым ударом. Сегодня приехал специальный представитель Хэмфиш, которого, кажется, полностью одурачил Риббентроп, предоставивший ему самолет для того, чтобы добраться до состоявшейся на днях межпарламентской встречи в Скандинавии. и рассказать собравшимся там демократам, насколько опасна сложившаяся ситуация. Он удивил нас тем, что весьма опасается продолжения своей миссии. Мы с Джо Барнесом наблюдали, как он очень серьезно беседовал за завтраком во внутреннем дворике Адлона с доктором Цаллатом, мелким чиновником из Министерства иностранных дел, который, кажется, курирует здесь американскую прессу. Но никто из американских корреспондентов с ним не общается, потому что он ничего не знает». Позднее, заставив весь журналистский корпус час прождать его, Фиш появился после завтрака и мрачным тоном произнес «Извините меня, джентльмены, за опоздание, но я только что беседовал с важным чиновником из германского правительства». Ребята с трудом подавили смех. Фиш уехал первым же поездом во второй половине дня. Джеффри Парсонс, автор передовица «Эрнольд Трибюн», человек спокойный, интеллигентный, выдержанный, основательный, уехал вчера ночью в Париж. На прошлой неделе он встречался с Черчиллем и уверен, что война будет. Несмотря на все это, на Вильгельмштрассе сегодня все еще надеются на мирный исход. Берлин. 28 августа. Они ставят себя под удар. Любому европейскому лидеру теперь трудно отступать. В два часа утра мы получаем текст писем, которыми обменялись в субботу и воскресенье Даладье и Гитлер. Даладье в благородных выражениях просит, чтобы Гитлер воздержался от военных действий, говорит, что нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить мирным путем, напоминает Гитлеру, что Польша в конце концов суверенное государство и заявляет, что Франция выполнит свои обязательства по отношению к Польше. Гитлер сожалеет, что Франция намерена воевать, чтобы поддержать неправого. а затем впервые объявляет свои требования – Данциг и данцигский коридор должны быть возвращены Германии. Он хорошо осознает последствия войны, но заключает, что Польше придется хуже, чем кому-либо еще. В письме Даладье есть замечательная строка. «Если сейчас прольется кровь Франции и Германии, как это случилось 25 лет назад, то каждый из двух народов будет сражаться с уверенностью в своей победе. Но, несомненно, что истинными победителями окажутся разорение и варварство. В 13.30 звонит из Лондона Эд Марроу, уставший, но бодрый. Мы оба выходим в эфир четыре или пять раз в день, с полудня до 4 утра. Эд не согласен с тем, что сказал мне из Лондона по телефону прошлой ночью Билл Стоунмен, а именно, что британцы используют ситуацию в корыстных целях. Эд утверждает, что сейчас они не могут этого делать, Он считает, что Гендерсон, который возвращается сегодня из Лондона в Берлин, привезет ответ Гитлеру, который повергнет его в шок. Введение продовольственных карточек и публикация писем Гитлера и Даладье, кажется, заставили простых людей осознать серьезность положения, оценивая все своими глазами. Пожилой немец, читавший письма, сказал мне «Да, они забыли, что такое война, но я не забыл. Я помню». Сегодня днем по улицам в восточном направлении движутся войска. Их везут на грузовиках, в продовольственных фургонах и тому подобном. Германия заверила Бельгию, Голландию, Люксембург и Швейцарию, что будет уважать их нейтралитет в случае войны. Позднее. Гендерсон прилетел в 8 вечера, в 10.30 поехал в рейс-канцелярию и оставался там до 11.40. Никаких достоверных сведений об этой решающей встрече нет, хотя в полночь официальная реакция на Вильгельм Штрассе не была никоим образом пессимистической. Берлин. 29 августа. Средний немец выглядит сегодня подавленным. Он не может пережить удар, нанесенный введением продовольственных карточек, что равнозначно для него объявлению войны. Прошлой ночью, когда Гендерсон прилетел из Лондона с ответом на требования Гитлера, в ночь, когда каждый понимал, что решается вопрос войны и мира, я был уверен, что перед зданием рейхсканцелярии собралось менее 500 человек из 5 миллионов жителей Берлина. Эти немногие стояли мрачные и молчаливые. Чувствовалось почти пораженческое настроение. Один человек сказал мне прошлой ночью «Коридор» Черт, мы не слышали о нем почти двадцать лет. Зачем сейчас поднимать этот вопрос?